Над тяжелевшими елками небо было чисто и ярко-лазурно. Иногда от перелета сойки срывался с ветки ком снега и рассыпался в воздухе. Пройдя сквозь бор, Мартын вышел на открытое место, откуда летом спускался к гостинице. Вон она, далеко внизу, прямой розоватый дымок стоит над крышей.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 Толстый учебник маршаля по политической экономии лежал раскрытый около тарелки. «Сегодня опять было письмо?» — строго спросил Мартын. «От моего портного», — ответил Дарвин, вкусно жуя. «У Сони неважный почерк», — заметил Мартын. «Отвратительный», — согласился Дарвин, хлебнув кофе. Мартын подошел сзади и, обеими руками, взяв Дарвина за шею, стал давить. Шея была толстая и крепкая. «А бы быкон прошел» произнес Дарвин самодовольно натуженным голосом.